Не сбежал. Поднял звонок будильника, а время час дня, выспались. Но капитан на месте был. Позавтракали и убрал его. А дальше на велосипеде в город. Там поймал пролетку, нанял на остаток дня и к спецу. Список, чего продаю оптом, написал и передал тому, благо был дома. Удивился, конечно, и цены не самые большие, но решил брать все. Причем я ему заказ сделал еще на одну содержанку. Все то же самое, плюс чтобы поваром была. А место качается, есть куда убрать. Видимо, было кому продать. С его людьми доехали до берега речки. Тут лес был. Я на своей наемной пролетке катил. Те на двух своих. Там отбежал, все нужное достал на берегу, и катер покачивался на волнах. Привязал его. Привел покупателей, посмотрели и приняли. И пытались меня убить. Денег пожалели. Так что проверил защиту, две пули отбила Но ну и их уничтожил. Впрочем, средства были при них в советских рублях. 30 тысяч рублей, честная трофей. Забрал, оставил то, что передал, и на своей пролетке, покинув лес, уехал в город. Делать мне тут больше нечего. К спецу возвращаться не стоит. Не будет у меня наложницы повара. Закупился в мясных лавках разным, кстати, даже холодец был. Взял все, что было, свежее мясо тоже, и на пролетке за город. Возница оставил меня в крупном лесу и укатил, рядом с трассой, что на Брест шла. Тут до конца дня занимался танками. Закончил размещать снаряды и опустошил до конца запас патронов, набивая пулеметные диски. А как стемнело, полетел в сторону Бреста. Там нашел пункт сбора техники. Значит, не вывезли все. Сел рядом, зачистил охрану. Наших в этот раз не было. Под открытым небом лежали пулеметы ДТ. И кучками диски к ним. Забрал 30 пулеметов и почти 2000 дисков. Ну и патронов около 20 цинков. А больше и не было. Самое главное, я нашел фургон. Причем наш, ЗИС-6, ремонтная летучка. «Нет, я нашел уже такую летучку на базе полуторки, да в полной комплектации и прибрал. А тут фургон и даже ниши над кабиной, можно в спальное место оборудовать или в шкафы». Забрал и его, посетил склады у Бреста, набрал всякого разного – взводную палатку, койку и постельное к ней. «Кстати, это склады еще польской армии, койка офицерская, шире, чем обычно». Постельное, складные столики и стулья, даже рукомойник и ведро. Ну и перебрался в лес. Тут, достав панина, тот особо даже не заметил ничего. Достал 34 ку просто подвел к ней и дальше тот учил меня обращаться с нею. Потом ст-26. Дальше мы спать легли, а то ночь бодрствуем, а днем спим. Нужно менять это. Палатку ту на двоих поставил. Шинели советские на пол в качестве постели. Нормально, так и поспали. А дальше и рассказывать нечего. Плотно загрузился в учебу. Даже ЗИС так и не оборудовал. Да и он комплектен, не хотел уродовать. Большую взводную палатку поставил. Внутрь койку, столик и стулья. На опорный столб повесил рукомойник и вниз ведро, пока хватит. Убирал и доставал в сборе. «Когда стану, натянуть веревки, и летний домик готов». Панин помогал мне приводить в порядок технику. Чистили зенитки, что на машинах. Снарядили патронная короба, благо машинка для снабжения лент у меня была, пусть и одна. Но всю технику я ему не показывал. По одной тот учил, а дальше сам остальные приводил в порядок, проверяя на ходу технику. Ночью спали. Точнее, я его убирал и часа два летал с капитаном, набираясь опыта. Да, добыл все-таки связной мессер. Даже не один, а два. Потому как, летая, я приближался к передовой. Панин не понял, что каждый раз лес другой был. Так что летал на шторках и мессере и набирался опыта. Еще и Панин учил ездить на советских машинах, включая эмки и мотоциклы. Он умел и делился опытом. Постепенно он у меня появлялся. Уже увереннее, но пока времени мало. Только учеба и все. И вот наступило 10 августа. А завтра, 11 числа, согласно выданной справке в госпитале, я должен вернуться с лечения. Панин мне понравился, отличный парень. Поэтому решил, что он со мной будет. Разделим награды за генерала на двоих. А я его еще вчера выкрал с документами. Формой и теми бумагами, что при нем были. Целый командующий моторизованным корпусом. Добывал топливо для самолетов, пополняя, а добыл его. Да ладно одного генерала, я с ним и его хорьх увел. Генеральская машина. Из-за этой машины пришлось от части топлива избавляться. Вылил на складах и поджег. Красиво полыхали. Немецкое снаряжение и боеприпасы сгорали. Но зато было куда убрать. Помимо машины, добыл советский полковой миномет и на тонну мин к нему. Так что в ночь с 10 на 11, отпустив капитана, тот честно все отработал. Мой миссер поднялся в небо, а летел в сторону Москвы. Рядом сидел лейтенант, а сзади связанный генерал. Тот без сознания был. Но ну на подлете решил опознаться, чтобы и известить всех, кто и кого выкрал, чтобы встречали. Так что стал вызывать. «Старший лейтенант Юрченко просит ответить ПВО столицы. Подлетаю с юго-запада. Ответьте на запрос. Прием!» Не сразу, но отозвались. «А что? Я работал с бортовой рацией. Немец учил». Находили волну нашего ПВО. Дальность великовата тогда была, но определить, на какой частоте те работают, смог. На ней и выходил. Главное, ответили. Старший лейтенант Юрченко, это штаб ПВО Москвы и Московской области. Опознайтесь. Да узнали вы меня, чего опознаваться. Пятнадцать дней назад на радио выступал и свои песни пел. Помните их? Прием. Мы там не только песни помним. Прием. Что, такие плохие? Расстроился я. Я еще написал с десяток. Похоже, без выступлений буду. Что ж, принимаю такой удар судьбы. Да, по сообщению. Лечу на трофейном самолете, не могу не похвастаться. Сам за штурвалом освоил за 10 дней эту науку. Да я вообще в тыл к немцам ушел, чтобы найти учителей, угнать бронетехнику и изучать ее. И моя задумка удалась. А тот танкист, а танки даже издали не видел. Не помню их. Освоил и эту науку, включая по новейшим. У меня в кабине лейтенант Панин, танкист. Попал в плен 40 дней назад при окружении Минска. Мной освобожден 10 дней назад. Он меня и учил. А также немецкий генерал, взятый в плен мной лично. Командир 46-го моторизованного корпуса, генерал танковых войск Фитингхоф. Прошу встретить нас и навести для посадки на каком из столичных аэродромов. Прием. Принято. Понял вас, товарищ Юрченко. Даю вектор для захода на посадку. Уже слышим вас. Подсветку полосы включим на 5 минут. Прием. Принято. Уже вижу подсветку. Захожу на посадку с юга. Отбой. Принято. Отбой. Так что я зашел на посадку с широким поворотом и снижением, уже выпустив шасси. И благополучно сел. Подсветку сразу выключили, а мне фонариками сигналы давали, указывали, куда двигаться так что подкатил к капониру с пустой стоянкой и заглушил двигатель, тормозя. Вот так, открыв колпак, и встретил встречающих. Командовали тут особисты, пока не прибыли сотрудники контрразведки принять нас, оттерев других. В общем, с интересом изучали генерала. Его достали, тот уже приходил в себя. Из грузового отсека все, что при нем было. А сам самолет закатили на стоянку. Панин, срывающимся от радости голосом, описывал, как последние дни у нас проходили. Ну а нас в здании штаба опрашивали, испуганным генералом занимались. Тот осознал, куда попал и что происходит. Его, кстати, развязали и кляп сразу вынули. С ним общался командир авиадивизии, на аэродроме которого мы сели. Полчаса всего рапорты писали, общались с особистами когда примчались груженные бойцами НКВД грузовики. Они нас и забрали. Пока в камеры мы проходили проверку. А вот генерала увезли другие. Здравствуй, камера. Ну, а мы сразу на нарах устроились. Места мало, но нам уступили. Пусть и время под утро мигом уснули. Да, спать хотелось.